Глава 38. Я в припрыжку спустилась по лестнице на первый этаж. Как же я соскучилась по этому дому, по тёплому дереву, скрипящим полам, даже по обоям в мелкий цветочек. На знакомой кухне было оживлённо. Я остановилась на пороге с умилением, глядя на призрака деда. Он висел напротив читающего газету Градиса и усердно махал над его головой руками. При этом бубнил что-то непонятное и смешно шевелил мясистым породистым носом. Судя по отсутствию реакции, деда никто не видел и не слышал. «Доброе утро, наследница!» — подлетел он ко мне. «Муж наш и Рок серьёзно болен. Думаю, скоро быть ей вдовой. Как считаешь, она обрадуется этой новости?» Я не знала, подруги в кухне не было, Терон стоял у плиты, на которой что-то скворчало в большой чугунной сковородке. Я втянула воздух. Неужели и яичницу жарят? Странно, но ко мне муж не повернулся, сосредоточенно следя за плитой. «А где Рокси?» — спросила я, никому не обращаясь. «Ей не нужно быть на полигоне в пять утра», — ответил Градис. «Моя избранная спит». Я открыла рот, чтобы задать вопрос, где именно она спит. Но в этот момент Дуал опустил газету и поднял голову. «Боже!» — ахнула я. Левая половина его лица была чёрной, глаз опух покраснел, верхняя губа разбита, на ухе кровь, на шее синяки. «Дед!» — испуганно повернулась я к призраку. «Это и есть смертельная болезнь?» «Нет, это следы мордобития», — глубокомысленно изрёк призрак и облетел градиса по кругу. «Болезнь у него в сердце. Помирает горемычный», — цинично добавил он. Что-то у него забрали, без чего его внутренние органы работать не хотят. Кстати, твой-то после мордобития уже подлечился, ни следа. Регенерация на высшем уровне у изменчивого. Обязательно затащи его в лабораторию на парочку опытов. Интересный экземпляр ты себе приобрела, внученька. Будет чем заняться в ближайшие пару лет. Если ты его раньше не погубишь». Призрак стал мерцать, это бывший архимаг так смеялся. «А если погубишь, то мне трупик тоже сгодится. Косточки отдельно, кожу отдельно, а из мисца и ты можно сварить. Или бульончик». К горлу подкатила тошнота, и я прижала ладонь к рту. «Да шучу, я шучу». Призрак начал исчезать. «Слабенькая ныне молодёжь пошла, а вот в наше время...» «Кстати, кто там тебя магии обучать взялся?» «Мэтр Колин». «Этот не дамаг? Да он даже грозы вызвать не может». «Оскудел золотой дворец магами. Коли этот слабак теперь там первый». И говорливый призрак исчез, а я почувствовала слабость в ногах и быстро присела рядом с Градисом. Всё же ушлый старикашка вытянул из меня энергию. «Нет, я не в обиде, но мог бы брать не так много». «Никс, всё в порядке?» Терон, наконец, повернулся в мою сторону, и я увидела, что регенерацию моего мужа всё же дают иногда сбои. Правый глаз сиял свеженьким синяком. «Когда вы успели?» полюбопытствовала пока муж расставлял тарелки и раскладывал на них яичницу. «Ночью во дворе, когда вы спать пошли». Градис нехотя взял вилку. Утром попробовали повторить, но сила дома не позволила. «Синяк ты успел ему поставить?» кивнула я на молчаливого Тера. «Это не я. Это дом». «Мне прилетело подставкой для ключей», — пояснил супруг мой избитый. «И что самое странное, не могу заживить». «Дедушка не любит, когда в доме ругаются. Кстати, он жаждет вас на опыты». Ошеломлённые лица мужчин подняли настроение на пару градусов, хотя известие о смертельной болезни Градиса меня немного напугало. Я никому не желала смерти, да и Рокси непонятно, как к этому отнесётся. Насколько я знаю подругу, убить супруга она захочет сама». Террон подвинул мне ломоть белого хлеба и маслёнку, налил в чашку ароматный чай, пахнущий васильками, и только после этого сел напротив, но вилку в руки не взял, молча смотрел, как я ем, а мне под его взглядом кусок в горло не лез. Но только я открыла рот, чтобы спросить, что не так с моими манерами, как раздался громкий стук в дверь. «Именем императрицы откройте». Мы переглянулись и продолжили есть. Я лично не собиралась бежать, сломя голову навстречу неприятностям. Раз дом не пустил гостей, значит, не нужны они здесь. Градис дернулся. Но увидев, что мы с Тароном сидим спокойно, пожал плечами и продолжил без аппетита ковырять яичницу. «Никс, ты ведь разговаривала с призраком дома?» Спросил он в промежутке между ударами в дверь. «О какой смертельной болезни вы говорили?» Дед сказал, что Рокси скоро станет вдовой. Не стала скрывать я. «После того, как богиня забрала твою тьму, у тебя там что-то работает плохо». Градис криво усмехнулся и отложил вилку. «Я слишком долго жил с симбионтом. Он встал». «Открою, а то командор разнесёт стену». «А сколько тебе лет?» — спросила я в спину. «Почти двести». «Сколько?» — я перевела взгляд на задумчивого Терона, но он не рассмеялся и не закричал. «Боу, это шутка». Только кивнул и бесшумно подвинул ко мне чашку с чаем. Но аппетит у меня тоже пропал. Я растерялась и даже расстроилась. «Что у нас может быть общего?» «Я думала, тебе нет тридцати». Между нами и так пропасть, а ещё и возраст. Шепнула совсем тихо, но Терон услышал. Дуал накрыл мою руку своей, прежде чем ответить, погладил ладонь большим пальцем. От этого незамысловатого жеста у меня мурашки по коже побежали. Мы считаем возраст не так, как люди. Он кивнул и замолчал. Я тоже молчала. А зачем мне что-то говорить? Доверие должно быть обоюдным. У нас же пока слишком много друг от друга секретов. И даже не знаю, сможем ли мы когда-нибудь перешагнуть через них. Сейчас и здесь я с печалью констатировала, что мы ни на метр не продвинулись навстречу друг к другу. Никс, вступай к себе. терон встал и протянул мне руку. Я поднимусь позже. Но мне надо на занятия к мэтру Колину. Никс, не спорь со мной. Вступай наверх и закройся в спальне. Тон мне не понравился, слишком приказной и взгляд жесткий. «Не люблю, когда мной командуют, сразу же хочется поступить наоборот, так что я была готова спорить, хотя и понимала, что не место и не время». «Сатия», — уже мягче произнёс Терон и обнял меня за плечи, подталкивая к выходу. «Я знаю, какой упрямый ты можешь быть, но сейчас речь идёт о твоей безопасности. Мне будет сложным спорить с командором, если ты будешь рядом». Во все стороны от Терона разлетелись тонкие жгуты тьмы. Я прислушалась, пытаясь услышать разговор Градиса с гостями. Но из коридора не доносилось ни звука, зато из стены высунулась голова прадеда. Свёкор твой пожаловал. Полок тишины накинул. Весьма недоволен чем-то, аж брызжет тьмой. Удивительно. Я не смог пробиться через его блоки. «Ты послушай мужа, деточка, вступай в спальню». «Там защита мощная», — радостно выдал он и спрятался в стене. Дед больше не появлялся. Торон провел меня к лестнице, попытался поцеловать в щеку, но я уклонилась. Муж лишь вздохнул, посмотрел, как я поднимаюсь и скрылся за дверью гостиной. А я постояла секунду и, сняв туфли, осторожно сбежала вниз. «Дю, можешь меня спрятать?» «Ха!» — с азартом отозвалась моя тьма. «Я тут обнаружила одну интересную вещь, ма. Сейчас попробую». Меня окутало белоснежное облако, плотное, как туман. «Здорово, да?» — затараторила моя умненькая девочка. Ночью немного экспериментировала, пока дуал тебя обнимал и рассматривал. Я ощутила, как щёки залило жаром. «А чего ты стесняешься? Я зажмурилась, когда он тебя в плечо поцеловал». «Дю», — простонала я про себя. «У тебя нет глаз». «Ну, я просто закрылась», — пояснил мне в меру любопытный и честный ребёнок. «В общем, я тут слилась с твоим источником. И теперь я не тьма, я свет, единственное и неповторимое Что на это ответить я не знала, даже испугаться не успела, как Дю выпустила тонкий щуп, и он исчез под дверью. «Да вы понимаете, чем это грозит», — услышала я голос командора. «Нападение на принца. Да, он редкостный идиот, но он наследник». Это казнь, и никаких других вариантов. Так что у вас полчаса, чтобы исчезнуть с глаз моих долой. Вы отправляетесь искать, откуда в этот мир лезут твари, а так как сати первое время после ритуала не могут существовать без своих избранных, то жены отправятся с вами. «И не смотри на меня так, Градис!» — рявкнул он. «Никто не знает, что ты лишился тьмы. Так что как хочешь, так и выкручивайся». «А погибнете там все, рыдать не буду», — вырастил на свою голову смену. «Полчаса». Я едва успела спрятаться под лестницей, когда дверь с грохотом распахнулась, и командор четко, чеканя шаг, направился к выходу. «Ура, мы едем в путешествие», — прошептала в голове Дю. «Пожалуй, она права. Ура». «Отец, стой». Следом за командором в коридор выскочил Терон. Он на мгновение запнулся, оглядываясь, но меня не заметил. Я тихонько сидела под лестницей, окружённой всё тем же белым коконом. «Ты ведь понимаешь, что Градис может не вернуться?» — понизил голос Терон. «Пришлось напрячь уши, чтобы расслышать, о чём он говорит. Его состояние критическое. У нас есть выбор». Усталый как-то безнадёжно ответил командор. «Вы напали на охрану принца, убили троих. И это вместо того, чтобы спасти наследника от агрессивных идиоток. И не смотри на меня так осуждающе. Девицы могли угостить принца вином, отвлечь разговорами, и избегать за мной. А вместо этого они его едва не прикончили. «Сам он идиотка», — обиженно прошипела Дю. «Вот пусть бы сам попробовал отвлекать разговорами агрессивно настроенную императрицу, а мы...» Но я цикнула, и она притихла. «Выбирай выражение, когда говоришь о моей сатии». Жёстко перебила отца Терон. И я прямо загордилась мужем. Жаль, не видела выражение лица командора. Но высовываться было страшновато. Тебе не кажется, что прорыв появился очень вовремя, да ещё такой большой, который оттянул на себя всех сильных дуалов? Я давно подозреваю этого мелкого подлеца. Голос командора звучал приглушённо. Думаешь, я просто так хотел подсунуть ему магичку с даром тьмы? У нас был бы лояльный нам наследник, а папашу устранили бы. Теперь вся надежда, что вы найдёте доказательства его причастности. «Нельзя просто так взять и убить принца», — хмыкнул муж. «Его любит народ, а нам не нужны беспорядки. Сейчас главное убрать вас из столицы, всех. Никто не знает, что ваши сати не совсем сатии. Все думают, что они тоже носят тьму, и сейчас проходит ритуал». А на это время дуалы и его избранную нельзя разлучать, так что ваше исчезновение не вызовет ни у кого вопросов. «Ойли!» но очень скептически это прозвучало. «Знаю», — недовольно осадил Терона командор. «Слишком шатко, но другого варианта вас спрятать я не вижу. Так что исчезните раньше, чем наследник проснётся после магического лечебного сна» и вспомнит, что за нападение на него положена довольно неприятная казнь. Уверен, он лично захочет в ней поучаствовать. Что-то известно о прорывах. Бумаги у Градиса. Он успел многое узнать, пока твоя Никс не спутала нам все планы. Знаешь? «Молчи, не говори того, о чём потом пожалеешь», — перебил его Терон. «Она замечательная и другая мне не нужна. В ней больше нет тьмы» а второй раз подселить зерно не удастся, это слишком опасно». Командор искренне вздохнул. «Сын, ты можешь всё переиграть и взять в жёны другую девушку. Нет, меня устраивает это. Что же, это твоё решение». Голос прозвучал без особой радости, но довольно спокойно. «Найди доказательство причастности у блюдка к прорывам, и тогда твоя Никс будет в безопасности». Он ушёл, а Терон подошёл к лестнице и обманчиво мягким голосом произнёс. «Никс, вылезай оттуда, не корми пауков».